Как сообщили ему, семья Абуталипа куттыбаева проживает, оказывается, в Павлодаре. Он в какую даль занесло. Зарипа работает учительницей в школе. семейное положение в настоящее время замужние. Вот такие официальные сведения поступили с ее местожительства. И еще, писал он, твои подозрения, Ядыгей, насчет того ревизора оправдались в ходе пересмотра дела. Оказывается, это именно он сочинил донос на Абуталиба Кутебаева. Почему он это сделал? Что его побудило на такое злодеяние? Я много размышлял об этом, припоминая то, что знал из подобных историй, и то, что ты мне рассказывал, Идыгей. Представив себе все это, я пытался понять мотивы его поступка. Нет, мне трудно ответить. Я не могу объяснить, чем была вызвана такая ненависть с его стороны к совершенно постороннему для него человеку Абуталипу Кутебаеву. Возможно, это такая болезнь, эпидемия, поражающая людей в какой-то период истории. А возможно, подобное губительное свойство изначально таится в человеке. Зависть, исподволь, опустошающая душу и приводящая к жестокости. Но какую зависть могла вызвать фигура Абуталипа? Для меня это остается загадкой. А что касается способа расправы, то он стар, как мир. В свое время стоило лишь донести на кого-то, что он еретик, и такого на базарах бухары забивали камнями, а в Европе сжигали на костре, Об этом мы с тобой много говорили, Едыгей, в твой приезд. После выяснения фактов по пересмотру Абуталипова дела, лишний раз убеждаюсь, долго еще предстоит людям изживать в себе этот порог ненависть к личности в человеке. Как долго, даже трудно предугадать. Вопреки всему этому, славлю я жизнь за то, что справедливость неистребима на земле. Вот и в этот раз, но восторжествовала она. Пусть дорогой ценой, но восторжествовала. И так будет всегда, покуда мир стоит. Я доволен, Ядыгей, что добился ты справедливости бескорыстно. Многие дни ходил Ядыгей под впечатлением письма. И удивлялся Ядыгей себе, тому, как изменился он сам, Нечто прибавилось, словно уяснилось в нем. Тогда он и подумал впервые, что, должно быть, пришла пора готовиться к грядущей, не за горами, старости. Елизаровское письмо явилось для него неким рубежом. Жизнь до письма и после. Все, что было до письма, отошло, подернулось дымкой, удаляясь, как берег с моря. Все, что после, спокойно протекало изо дня в день, напоминая, что оно будет длиться долго, но не бесконечно. Но главное, из письма он узнал о том, что Зарипа была уже замужем. Это известие еще раз заставило его пережить тяжкие минуты. Успокаивал он себя тем, что знал, каким-то образом предчувствовал, что она вышла замуж хотя и не знал, где она, что с детьми и как живется ей среди других людей. Особенно остро и неотступно почувствовал он это по пути, когда возвращался поездом домой. Трудно сказать, от отчего такое пришло в голову, но вовсе не потому, что на душе было плохо. Наоборот, из Алматы Ядыгей уезжал в приподнятом, хорошем настроении. Везде, где они побывали с Елизаровым, Их принимали с пониманием и доброжелательностью. И это уже само по себе вселяло уверенность в правоте помыслов и надежду на добрый исход дела. Так оно потом и оказалось. А в тот день, когда Едыгей уезжал из Алматы, Елизаров повел его обедать в привокзальный ресторан. Времени до отхода поезда было предостаточно, и они славно посидели и выпили и потолковали по душам на прощание. В том разговоре, как понял Едыгей, Афанасий Иванович высказал свою сокровенную думу,